В ноябре Корф донес, что французская партия начинает употреблять средства устрашения. Так схвачен был поручик Лагергельм, будто бы за то, что говорил неприличные слова против кронпринца, в сущности же для того, чтобы показал что-нибудь против патриотов. Корф писал, что если императрица не сделает заблаговременно надлежащую по этому делу декларацию, то надо бы на опасаться, чтобы боязливый граф Бонде не передался. Чины крестьянские и духовные не потеряли бы твердость. Сенат не наполнялся бы французскими дебрахотами, и сейм не кончился бы по желанию их партии. Такую декларациюю должно было служить объявление, сделанное корфом кронпринцу всему свету, известно, что настоящим своим благополучием Ваше величество обязано ее императорскому величеству. Грамота императрицы от шестого июля прошлого года была новым опытом старания ее о вашем благополучии. В ней я наостерегало вас от тех людей, которые внешними лестьями и заявлениями старались снискать ваше доверие, но этим доверием пользовались только на пагубу королевства, что необходимо, должно иметь вредное следствие для вашего высочества. Но ее императорское величество после того, к прискорбию своему, Уведомилось, что граф Тессин и его партия умели удержать в своих руках склонность и сердце вашего высочества, хотя для вашего высочества не тайно, что он старался изо всех сил воспрепятствовать согласию между Россией и Швецией, старался продлить беспокойство на севере и действовал явно против особы вашего высочества в пользу другого принца. Разнесся слух, что императрица намерена лишить вас коронного наследства. и она подлинно уведомлена, что слух этот разглашен графом Тессином и его сообщниками, чтобы отвратить ваше сердце от ее императорского величества. Поэтому императрица считает необходимым искреннейшим образом советовать и дружественным образом просить, чтобы вы не допустили этого опасного человека довести вас до таких мер, которые находятся в противоречии с прямым благополучием вашего высочества, и обратили бы вашу доверенность к таким людям, которые усердствуют пользе Отечества и союзу между Россией и Швецией. Если же ваше высочество соизволите и после этого содержать графа Тессина и его сообщников в своей милости, и его злым советам следовать, и потому от ее величества отдаляться, то ее величество принуждено будет в свое искреннее старание о вашем высочестве не только сократить, но и вовсе пресечь. Смущение французской партии вследствие этого объявления было чрезвычайное, по словам Корфу. Тем более, что король и добрые партии начали поступать бодрее. В секретном комитете дела остановились. Граф Тейстин ходил в глубоком унынии и не знал, за что приняться. Сенатор Розан заболел от страха. Король дал знать Корфу, что он обязан утверждением своим на престоле декларации, сделанной кронпринцу. Потому что если бы французская партия склонила к себе крестьянский чин и наполнилась им от своими членами, то королевская власть подверглась бы опасности. Король проведал, что у кронпринца сделаны были все распоряжения выслать его короля в Гессен или какую-нибудь шведскую провинцию, но декларация Корфу все остановила. Король надеется, что так как дорога уже очищена, то императрица сильно поведет дело далее, и он, король, станет по возможности тому содействовать. Он же подал свой голос в Сенате, объявил изменникам Отечества всякого, кто не будет стараться сохранить дружбу императрицы, и этим показал путь, по которому должен идти кронпринц. И если бы можно было привлечь на свою сторону городское сословие, то сейм имел бы счастливейший исход. Французская партия стала бы хлопотать, чтобы из дела Тессина, как она была поставлена русскую декларацию, сделать личное дело кронпринца и вместе национальное. Но крестьянский чин объявил, что шведское государство получило столько опытов истинной дружбы с стороны русской императрицы. Что интерес Швеции требует не только самым добросовестным образом сохранять эту дружбу, но и старательно отстранять все, что может подать повод к какому-нибудь неудовольствию и холодность. Поэтому крестьянский чин просит не отказать русской императрице в справедливом удовлетворении, если она чувствует себя чем-нибудь обиженной. Затем крестьяне прямо указали на бесполезность прусского союза. Представляя бедственное положение Швеции, сильное вооружение соседей и если другие чины решаться на какой-нибудь поступок, который повлечет за собой опасные следствия, то крестьянский чин считает себя освобожденным от тягости, которая бы в таком случае выпала на его долю. Наконец, крестьяне выражали мнение, что декларации, сделанные Корфом наследному принцу насчет Тессина, не заключают в себе никакой обиды ни кронпринцу, ни нации. В сенате относительно этого вопроса большинство сенаторов согласилось с голосом короля против голоса кронпринца, который был, разумеется, за Тессина. Сенатор Кронштедт прямо объявил Тессина зачинщиком всего зла для государств. В такой беде кронпринц пригласил к себе двадцать шесть человек крестьян. Вынесли новорожденного принца Густова. которого нескладная голова была прикрыта особым убором, и крон-принц говорил по-шведски, что он находится в опасности. Графу Тестина, вернейшего патриота, оказавшего государство такие великие услуги, гонит. Он надеется, что крестьянский чин ему и сыну его окажет такую же помощь, какую оказывал прежним своим государям. Крон-принц говорил эту выученную наизусть речь так смутно, что крестьяне ничего не поняли. но принцесса повторила ее явственнее, по-шведски, и кончила тем, что если крестьяне пристальнее посмотрят на принца Густава, то найдут, что только злые языки могли выдумать, будто у него нескладная голова. Граф Тессин и капитан Шехта заключили акт своими речами, а крестьяне отвечали на все одними низкими поклонами. В декабре умер граф Гилленборг. Я начала с борьбы за очистившееся его смертью место президента государственной канцелярии. Французская партия хотела доставить его графу Тесину, чему русская, разумеется, противилась всеми силами. Приближались святки, на которые депутаты разъезжались домой. Патриоты прислали их к Корфу генерала Дюринга с просьбой о том, чтобы он их не оставил. и отпустил депутатов в провинции с добрую надеждую, и для этого нужно пятьдесят тысяч платов, около тридцати тысяч рублей, одному дворянскому чину, а крестьянские духовные чины могут быть удовлетворены суммой от восьми до десяти тысяч платов. «Надобно Корфу сделать дальнейший шаг, пользуясь ужасом, наведенным на французскую партию, декларацию о Тессине. Иначе Корф будет отвечать за последствия, ибо нельзя думать, чтобы императрица решилась погубить сенаторов Оккергельма и Левина. А погибель их неизбежна, если Тессин сделается президентом канцелярии, и французская партия получит верх». Обратясь к портрету императрицы с заплаканными глазами, Дюринг продолжал. Я уверен, что если императрице представлено будет о наших нуждах и беспокойствах, то она не откажет нам в помощи. Причем может быть уверенно, что все прямые шведы прославляют ее в сердцах своих. Вы сами слышали, что крестьяне произносят ее имя с благоговением и упоминают чаще, чем имя собственного государя.